Глава 18 Олеся. В конце фильма я, как всегда, плачу, но у Андрея откуда ни возьмись, в руках появляется белоснежный платочек, и он аккуратно вытирает и мои щеки. «Классный фильм!» Никита поворачивается ко мне. «Только субтитры чертовски отвлекали!» «Да!» – киваю, глядя в непривычно серьезное лицо плохиша. «К ним нужно привыкнуть!» «А ты без чтения субтитров, понимаешь?» Поднимает брови он. «Ну, немного смущаюсь». «Да». Никита восхищенно присвистывает, когда мы встаем со своих мест. «Давно ты учишь французский?» спрашивает идущий рядом Андрей. «Его плечо то и дело касается моего, и от этих ненарочных прикосновений у меня каждый раз возникают мурашки. До сих пор не могу поверить в то, что я им... «И правда интересно. В десятом классе моя работа выиграла конкурс в Альянс Францис, и я поехала на два месяца во Францию. Там и получила язык. Несмотря на то, что сейчас они ведут себя как джентльмены, я не могу отделаться от подозрительности и никак не могу расслабиться». «Круто!» – отзывается Никита. «В Париже жила?» «Да, почти в центре, с принимающей меня французской семьёй». «Очень интересно». Андрей тоже выглядит искренне заинтересованным. Он постоянно на меня смотрит и внимательно слушает каждый ответ. «А как же к этому отнеслись твои родители?» «Ну, хмурюсь. И мне очень нравилось мое увлечение живописью, потому что папа с пеленок записал меня в юристы. Так что...» «В юристы, значит?» – переспрашивает Никита. «А он у тебя судья, да? Помню, ты нам говорила вчера». «Надо же, они это запомнили!» «Да, он судья, очень уважаемый человек», отвечая с гордостью. «Наверное, у него немного времени на семью остается», задумчиво переспрашивает Андрей. «Все время на работе пропадает». «Да нет», пожимая плечами. «Он все лето на даче работал, и мы с мамой там жили, поэтому виделись часто». «А так можно?» переспрашивает Никита. «Уносить из офиса важные документы. Я думал, их нельзя выносить из здания суда». «Если честно, я в его работы особенно не вникаю». Отвечаю, чувствуя странную неловкость. «Из чего это они так заинтересовались работой отца?» «Да, немногим удается судьями стать», – рассудительно замечает Андрей. «Наверное, он долго к этому шел». «Да, папа много работал, чтобы получить эту должность». Согласно киваю. Наверное, у Андрея чисто профессиональный интерес. Ему всего 44, а уже судья. Мы с мамой очень им гордимся. Не сомневаюсь. Как-то странно отвечать Никита, и между нами повисает неловкая пауза. Ну а вы? Смотрю на каждого из них по очереди. Какие отношения связывают вас? Вы родственники? Смотри, тир. Андрей, кажется, случайно перебивает мои вопросы нежно касается моей руки и быстро тянет вперёд. «Любишь плюшевых медведей, оленёнок?» Задорно подмигивает мне Никита. Их внимание совершенно сбивает меня с толка. Эти долгие взгляды, нежные, почти трепетные прикосновения. Как возможно, что ещё вчера они были со мной совсем другими? Теперь, когда они спорят, кто первым собьёт все мишени и выиграет для меня плюшевую игрушку – «Плохейший препод, куда больше похож на тех, кто спас меня от насильников на заброшенной парковке». «Смотри и учись!» – задиристо говорит Никита, становясь стойку. «Он берет в руки винтовку, и я не могу не отметить, что оружие в его руках смотрится ужасно сексуально». «Ну да, кто тебя стрелять учил, забыл?» – отвечает Андрей покровительственно, глядя на него. Он тоже берет оружие и обаятельно, улыбнувшись мне, прицеливается. В костюме и пальто препод похож по меньшей мере на Джеймса Бонда. Такой серьезный, сосредоточенный и невозмутимый. Они стреляют почти одновременно по железным фигуркам курочек. С азартом слежу, как они поражают цели одну за другой. И оба приходят к финишу почти одновременно. «Поздравляю!» Устала улыбается тощенький парень за стойкой и протягивает им огромных медведей. Один белый с голубыми глазами, а другой коричневый с блестящими карими пуговками. Боже, как символично! Андрей берет белого мишку, а Никита хватает коричневого. Потом они оба оборачиваются ко мне и протягивают гигантских медведей. Я не могу сдержать улыбку. Надо же, получилось очень мило! Даже сердце замирает, прижимая к себе своих пухленьких зверят. «Но что, победители наградят поцелуями?» Никита изгибает бровь, явно флиртуя со мной. «Я...» Все внутри замирает от сладкого предвкушения. «Если только в щечку!» Смущенно шепчу. Во рту пересыхает, а сердце гулко бьется под ребрами. «Черт, кажется, это самый романтичный момент всей моей жизни!» «Когда такая красивая девушка предлагает поцеловать тебя в щеку...» Андрей смотрит на меня лукаво. «Никто в здравом умении откажется». Они застывают в ожидании, продолжая пристально смотреть на меня такими взглядами, от которых у меня внутри все как-то болезненно сжимается. Делаю шаг вперед, а потом становлюсь на носочки и быстро чмокаю покрытые щетинами щеки по очереди. У меня все тело дрожит от волнения». Сама не понимаю, почему эти двое так на меня действуют. Плохиш препод расплываются в довольных улыбках. Никита берет меня за одну руку, а Андрей ласково гладит ладонь другой. У меня в ушах все еще звучит французская гармонь. Так странно, но сейчас мне совсем не хочется с ними расставаться. «Спасибо за чудесный вечер!» Андрей привлекает меня к себе и внезапно целует макушку. Незаметно мы доходим до их машины. «А теперь спать, ленёнок, — Усмехается Никита, открывая передо мной дверь. «Хорошим девочкам пора в кроватку!» Закусываю губы от разочарования. «Мне очень хочется, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась!»